Глава 6. Все, что не делается в этом мире, делается к чему-то или кем-то. Сквозь закрытые веки пробивался дневной свет, в воздухе витали пряные ароматы лечебных трав, вдалеке звучали приглушенные голоса, а рядом кто-то мерно дышал и, судя по характерному монотонному звуку, что-то упорно толок. Веки вздрогнули и с неохотой приоткрылись. Воцарилась тишина. Девочка первым делом перевела взгляд туда, откуда шел звук, зная уже по опыту опасность там, где особенно шумно. Рядом с ее кроватью сидела женщина, о чем свидетельствовали узкие, изящные кисти рук. Кольца на пальцах и одежда из шелковой ткани. Она замерла и повернулась в сторону девочки. Поставила на столик каменную ступку, в которой только что растирала травы. Рабея, девочка осторожно подняла глаза. Встретилась взглядом с незнакомкой. Вздрогнула. Испугалась своей бестактности и почувствовала, что невольно краснеет. Она успела рассмотреть женщину строгая прическа, тонкие красивые черты лица и невидящие глаза, затянутые белой пеленой, в которых полностью отсутствовал зрачок. При этом не было ощущения, что женщина не видит. Она грустно улыбнулась и тихо проговорила. «Не надо смущаться. За долгие годы жизни я уже успела привыкнуть к такой реакции». Подалась вперед, пощупала лоб пациентки, удовлетворённо кивнула. «Ну, как мы сегодня себя чувствуем?» Тепло улыбнулась, заметив приоткрытый рот и удивлённо распахнутые глаза ребёнка. «Меня зовут Шельга Араи. Я здесь что-то вроде целителя». Она совершенно не по-взрослому смурщила нос, усмехнулась каким-то своим мыслям и уже более серьёзно посмотрела на ребёнка. «Все хорошо. Здесь ты в безопасности!» Подошла к двери, приоткрыла ее. «Геля, пошли кого-нибудь к Цитариусу сообщить, что наш найденыш очнулся!» Вдалеке прозвучал многоголосый, изумленный возглас. Торопливый топот множества ног приближался к палате. «Здесь? Это где?» Девочка непроизвольно сжалась и попыталась спрятаться с головой под одеяло. Женщина, заметив движение, тут же перевела взгляд на нее. «Я ведь сказала, беспокоиться не о чем». Она принялась заботливо расправлять складки на одеяле, вытаскивая поочередно из сведенных судорогой пальцев края материи, между делом поправила подушки и ласково пригладила растрепанные волосы. Вот так уже гораздо лучше. В противовес ее словам вихр непослушных волнистых волос тут же вернулся в прежнее положение, топорща с пружинистыми кудряшками во все стороны. Целительница нахмурилась. «Надо будет что-то сделать с ее волосами. Это же просто безобразие!» В палату заходили незнакомые люди. Кто-то, считаясь своим долгом, засвидетельствовать почтение выздоравливающей больной, а кто-то лишь за тем, чтобы удовлетворить нездоровое любопытство. В итоге в тесном помещении народа набилось столько, что уже не было возможности свободно вздохнуть. Дети, подростки, юноши и девушки с неприкрытым любопытством разглядывали ее, как какую-то неведомую зверушку. «Что происходит? Где я?» Она перевела взгляд на дверной проем. Там толпилось не меньше народа, жаждущего зрелищ. Это всего лишь плохой сон. Она в ужасе оглядывалась, переводя взгляд с одного незнакомого лица на другое. Задержалась на белых глазах незнакомки и на мгновение крепко зажмурилась. Надо просто попытаться проснуться. С силой ущипнула себя. Тихо застонала. Удивленно распахнула глаза, и от увиденной реальности снова попыталась залезть с головой под одеяло. «Я больше не могу! Если сейчас это все не прекратится, я закричу!» Положение спас величественный голос, прозвучавший откуда-то из коридора, но при этом услышанный всеми. «Что здесь происходит?» Тишина. Я так посмотрю, все разом вдруг забыли о своих обязанностях. Народ послушно двинулся к выходу, тихо переговариваясь между собой, толкаясь и мешая друг другу в узком дверном проеме, тем самым еще больше замедляя продвижение остальных. Ребенок от страха едва дышал в преддверии встречи с новой опасностью в виде страшного голоса, сумевшего с такой легкостью разогнать в считанные секунды толпу любопытствующих. Наконец, в помещении остались только она и целительница. В палату вошел высокий худой человек. Встретившись с испуганным взглядом ребенка, он нахмурился, останавливаясь и о чем-то про себя раздумывая. Мгновение он изучающе рассматривал девочку. Затем подошел к кровати и уселся на ближайший стул. «Как тебя зовут?» Был первый его вопрос. «Джим Веттерн?» Шумно сглотнув, не раздумывая, ответил ребенок. «Сколько тебе лет?» Он сосредоточенно сканировал ауру девочки. Когда прозвучал ответ на первый вопрос, брови его невольно сошлись на переносице. Взгляд удивленно скользнул по ее лицу. Ребенок говорил правду. По крайней мере, верил в это. «Не знаю». Честно призналась Джим. «Может, четырнадцать?» Проговорила шепотом и юркнула под одеяло. «Не надо меня бояться!» Лоб мужчины прорезали глубокие морщины. Он наклонил голову, словно прислушиваясь к чему-то. «И вообще, не надо больше бояться! Никого и ничего!» Очень аккуратно потянул из рук девочки одеяло, которое она незаметно подтягивала все выше и выше. «У меня столько вопросов, что я даже не знаю, с чего начать». Он наклонил голову, грустно улыбнулся. «Что же случилось с тобой, Джим Веттерн? Откуда ты? Что делал ребенок 14 лет в сумеречном подземелье, в закрытых катакомбах, о которых нормальный человек побоится даже думать?» не говоря уже о том, чтобы рискнуть туда пробраться. – Как ты сумела выжить там? Перевел дыхание, тепло улыбнулся и ласково пригладил волосы на голове ребенка. – А самое главное, почему у такой симпатичной девочки имя мальчика? Целительница скептически изогнула бровь и попыталась скрыть усмешку когда непослушный вихр солнечных кудряшек встал на свое привычное место, а глава Академии удивленно округлил глаза. «Джим Веттерн, меня так зовут», убежденно произнесла девочка, почему-то страшно при этом разволновавшись. Снова потянула одеяло на себя. Увидев, как переглядываются между собой взрослые, быстро добавила. «Это мое имя». Потом она наморщила лоб и долго молчала. А когда подняла глаза на взрослых, они были полны слез. «Я ничего больше не могу вспомнить. Ничего страшного, Джим!» Женщина запнулась, произнося странное имя. «Джимми, ты ведь позволишь, чтобы я так тебя называла?» Целительница успокаивающе погладила ее по плечу. Так иногда бывает. Шок от случившегося. Со временем память восстановится, и ты непременно все вспомнишь. Девочка помолчала, о чем-то раздумывая. Кивнула своим мыслям и твердо проговорила. «Нет, я Джим веттерн Растерянный взгляд побежал по стенам палаты. «И другого имени я не знаю». «Хорошо». – согласился мужчина и строгим взглядом посмотрел на целительницу. – Пусть будет Джим Ветерн. Помолчал, внимательно разглядывая ребенка. – Тогда поступим так. Я расскажу тебе, Джим Ветерн, что это за место и как ты сюда попала. А еще я расскажу, как мы с тобой поступим. Девочка замерла и даже перестала терзать одеяло подняла глаза и в ужасе воззрилась на него. «Наверное, выгонят». Цитариус и нарион удовлетворенно кивнул, затем откинулся на спинку стула и начал свой неспешный рассказ. Она узнала, что находится в престижной рутонской академии величественного города Рутона что нашел ее ночной патруль в нежилом заброшенном районе сумеречного подземелья в закрытых и магически запечатанных катакомбах. Сам факт ее пребывания там вызвал недоумение и бурные споры среди высшего руководства магического круга, непосредственно занимающегося вопросами безопасности и охраны периметра города. И если бы не свидетели, словам которых просто невозможно не доверять они ни за что не поверили бы в реальность произошедшего. Она с удивлением узнала, что дважды пересекала тонкую грань, опасно балансируя между жизнью и смертью. Множественные переломы, внутренние повреждения не оставляли никаких шансов на выздоровление. Трое суток, не отходя от кровати больной и не оставляя ее одну даже на минуту, За ее жизнь боролись четверо достойных магов, поочередно подменяя друг друга. Щедро делились своими жизненными силами и подпитывали энергией искалеченное тело. Да, конечно, у нее еще будет возможность познакомиться с этими людьми, точнее, с нелюдьми, которые спасли ей жизнь, а также с теми, кто нашел ее, вынес из подземелья и принес сюда. Самое главное – Отныне она находится под защитой магического договора, а значит, неприкосновенно. Какого договора? Стандартного договора, который заключается с каждым учеником Академии. Да, она теперь является младшей адепткой Рутонской Академии. Оплата обучения производится в счет будущих услуг самой Академии и высшему магическому сообществу и нет никому никакого дела до того, кем она раньше была и как жила. Ее жизнь началась в стенах этого древнего замка с того момента, как маленькая капля ее крови коснулась зачарованного пергамента, и до определенного времени теперь всецело принадлежит только Академии. А так как Академия была скрыта многослойной магической защитой, то, находясь в ее стенах, Каждый становился недосягаем для внешнего мира. Удивленно хлопая золотистыми ресницами, девочка переводила взгляд с худого человека на изящную целительницу и не могла поверить в то, что только что услышала. Переспрашивать почему-то было стыдно. Она колебалась лишь мгновение и задала неожиданный вопрос. «Но у меня же нет никаких магических способностей». «Как же я буду здесь учиться?» Цитариус и Норион, удивлённый, загнул бровь, долго вглядывался в лицо ребёнка, затем посмотрел на озабоченное лицо Шельги и твёрдо проговорил. «Да, мы знаем. Поэтому тебе придётся особенно постараться, чтобы достойно носить на своих плечах цвета Академии». Он улыбнулся. Вокруг его глаз собрались морщинки. «Неужели ты думаешь, что из этих стен выходят одни только маги?» Джим кивнула. «Ты заблуждаешься!» Ректор покачал головой. Во По взгляде девочки появилась решимость, и она уверенно ответила. «Тогда я буду стараться!» «Тогда на сегодня все! Отдыхай, набирайся сил!» Как только уважаемая наша целительница посчитает, что состояние твоего здоровья вполне удовлетворительно, приступишь к обучению. Он поднялся и вышел из комнаты, жестом приглашая целительницу последовать за собой. Они скрылись за дверью. Джим удобнее улеглась на подушках и блаженно улыбнулась. Подняла руки и попробовала навести порядок на голове. На лицо набежала тень. «Странно, все же почему они такие короткие?» Из-за дверей доносились приглушенные голоса. Она прислушалась, не смогла разобрать ни слова, выкинула из головы все свои тревоги и улыбнулась. «Просто не могу поверить, я адептка Академии!» «Почему ты ей не сказал?» Прозвучал вполне ожидаемый вопрос целительницы, как только они вышли и оказались на приличном расстоянии от палаты. «Так будет лучше для нее», – не оборачиваясь, ответил Цитариус, увеличивая шаг. «Пусть она сама придет к этому, и желательно постепенно, а не сразу». Он остановился. «Тем более еще неизвестно, проявятся ли вообще какие-нибудь способности». Подошел к Шельге и взял за руки. Тяжело вздохнул. Ты сама все видела. Ее тело истязали. Волосы обрезали. Ее за что-то наказывали. Но наказывали столь бесчеловечным образом, что мне даже страшно помыслить, как она вообще смогла через все это пройти и после всего еще и выжить. Кто это сделал и за что? Возможно, мы об этом никогда и не узнаем. Зато нам предоставляется уникальная возможность исцелить душу, заживить раны, излечить тело. Научить эту девочку снова радоваться, доверять людям, да и просто быть ребенком. Ну а если вдруг все же наступит такой момент, когда ей придется выбирать? Что ж, тогда будем надеяться, что она все сделает правильно». Ректор наклонил голову и грустно улыбнулся. «Тьма или свет? Это ведь не обязательно всегда то, чем изначально мы привыкли их считать». Он заметил, как дернулась Шельга при этих словах, сочувственно похлопал ее по плечу. «Сколько таких случаев история хранит в своей памяти? Главное правило жизни – все, что не делается в этом мире, делается к чему-то». И нужно всего лишь время, чтобы понять, к чему именно. Отвернулся и направился в свой кабинет. Шельга Араи, целительница, маг, дочь могущественного друида алакора не просто знала такую историю, а была одной из тех, кто отчаянно и безнадежно любил такого представителя тьмы, являясь ярким представителем другой стороны – Света. Джим Веттерн беспокойно теребила край одеяла и посматривала на входную дверь. На мгновение накатило необъяснимое чувство тревоги. «Нет никакого повода для беспокойства. Такие добрые люди просто не могут быть плохими. А значит, определенно есть чему порадоваться».